Голова 50. Олах, царь в день суда смилуйся над влюблёнными и спаси их от великих бед. Молитва невесты. Пойдёмте в стол юные подишах. Мы вместе спросим эту шумную женщину, какой из городов она предпочтёт: Багдад или Каканд? В Самарканде я уже немного устал от неё. А с чего бы это вы тут к ней так предупредительно дружелюбно? А она вам что, инсламала? О, нет, почтеннейший багдадский вор. Просто однажды я возвращался со своей свитой со охоты, и мой конь вдруг испугался случайно разбившейся к рынки, с прилавка уличного гончара. Я упустил поводь, и мы проскакали полбазара, топча хурму и персики, и судьба моя могла бы сыграть со мной злую шутку. Но на дороге встала крупная женщина, не прикрытая целомудренной паранжой, Она одной рукой поймала за шкирку жеребца, а другой нежно сняла меня с седла. Потом, кажется, даже слегка отшлёпала нас обоих за баловство. Но я шёл своим долгом оказать ей гостеприимство. "Дай-ма, так у вас не любовь", облегчённо выдохнул Дамуло, поправляя платье и тут же прикусил язык. Первый же акт любви могучаль дюбины хрупкого подишах угрозил бы не счастливыми травмами последнему. Вышколенные слуги торопливо распахивали двери, полный сумечных подозрений Асланбей напряжённо шествовал сзади, а наджим хаджаи Абаленский весело болтая спешили в южное крыло. Ситуация складывалась парадоксальнейшая. Оказывается, на востоке были и хорошие, подишахи Не все сплошь злодеи, тираны, дебилы и извращенцы, а и нормальные, прогрессивные представители центрального управленческого аппарата. Ну, конечно, многое можно списать на молодость и неопытность тогдашнего властителя Самарканда, но с другой стороны, нельзя же всё время мазать власть одним только чёрным цветом. В конце концов, не место красит человека, а человек место. Ведь были и в нашей истории цари-реформаторы, цари-освободители, цари-мученики. Кзорным дверям женской половины южного, точно южного крыла, вся делегация подошла как раз в тот момент, когда за ними исчез хвост последнего котика. Что именно усатым полосатым понадобилось ночью по дешарских жон до поры оставалось неизвестным. поэтому и мы пока опустим эту сюжетную линию. Юный владыка Наджим Аль-Газали потребовал позвать к нему самого главного евнуха. Стража быстренько метнулась туда-сюда и представила перед оленьей очи своего господина толстого лысого гражданина в просторном белье, без следа растительности на пухлой физиономии, но с неизменной изысканной улыбкой». «Я счастлив служить моему возлюбленному повелителю!» «Возлюбленный — это просто вежливая форма обращения!» На среди наставитель напихнул локтем в бок вытаращившегося об Оленского. «И не делай такое лицо, вечно думающий о неприличном!» Меж тем, узнав о цели визита... Евнух бодро доложил начальству о наличии в подотчётном ему коллективе юной девицы и лишь выразил некоторое сожаление по поводу того, что она, возможно, уже отошла ко сну. "Ну так сходи, разбуди", нашёл проблему. В ответ улыбчивый толстяк посмотрел на Абалянского так, словно тот желал его смерти, и напомнил своему господину, что достойнейшая Ирида на ходу останавливает лошадь. То есть, если в процессе побудки она захочет остановить его, Евнуха, то это у нее может получиться столь эффективно, что ему, еще раз Евнуху, придется резко искать замену, а всем присутствующим скидываться на пристойные похороны все того же черт бы его подрал Евнуха. — Ой, мама, а наплел-то, наплел! наплел. Ну-ка, подвиньтесь тогда, я сам пойду. Лысый шевел. возмущённо ахнул и встал на защиту дверей, калыхающейся грудью. Типа, ни один не кастрированный мужчина, за исключением законного мужа, не может войти в гарем покорных шариату мусульманок, минуя его. Минуя тебя? В каком смысле? Это такой намёк, что ли? Евнух не унизился до ответа на столь неприличные инсинуации. В последний раз жалосливо всхлипнул. кинул на падишах опрощальный взгляд и скрылся на женской половине. Его возвращения ждали долго — минут пятнадцать-двадцать. Наконец он торжественно распахнул двери и, сияя свеженьким, набирающим цвет фонарем под глазом, высокопарно возвестил пыль. Блистательная и несравненная красавица Ирида Альдюбина прервала свой хрустальный сон, дабы достойно предстать перед светлыми очами нашего возлюбленного падишаха. По коридору с женской половины раздались тяжелые, грохочущие шаги. Чувствовалось, что суровую девицу разбудили и подняли не в лучшем расположении духа. Вздумаем ещё раз описывать крутой нраф, рослый с своеволицы из высокогорного аула, эпитеты кроткая и послушливая заняли бы последнюю строчечку перечисления её достоинств, а то и вовсе не вошли бы в список особых примет первой феминистки востока. Когда она наконец появилась в дверном проёме, пугая заспанным лицом и помятой косметикой, Все негольно отшатнулись, а зря. Ибо только увидев две столь дорогих её сердцу морды, благословенная Ирида всплеснула могучими руками и едва не завизжала от радости: "Лев, хаджа, о лах, как же я по вас скучалась!" Все облегчённо вздохнули, и признали, что в мирном режиме она очень-очень милая. Домолуй да Абаренский трепыхали в её объятиях как трепичные куклы, то стоявнув, прикладывал к уголкам подведённых глаз кружевной платочек, томна смахивая сентиментальные слезинки. Стражи позволили себе расслабиться и убрать в вспотевшие ладони с рукояти кривых сабель. Молодой падишах сделал логичный вывод о том, что, скорее всего, его весомая гостья не задержится в Самарканде, и ему нужен новый партнер для игры в шахматы. Однако, как только первые восторги стихли, вперед выступил отважный Асланбей. «О благороднейший и великодушнейший Наджим Аль-Газали! Да сохранит тебя Аллах и помилует! Позволь мне заявить о своих правах!» «Мы преодолели тяжелый путь от самого Коканда, спасали караваны, дрались с коршунами пустыни, упрекали шайтана и волей небес помогли тебе захватить в плен великого багдадского вора с сообщником насреди нам!» «Не поняла?» — грудным голосом прогудела богатырша. «Лев и Хаджа в плену? А ну, повтори это еще раз!» Аня, не волнуйтесь почтеньшие, поспеши ему успокоить домулло. Вы видите, мужчина и так весь на нервах, хляпнул глупость, но потом исправится. Не надо сразу бить его туда, куда вы нацелились, нам всем будет за него больно. Так я продолжу. Аслан-бей явственно почувствовал, что смерть прошла рядом. Благородный и милосердный султан Каканда, сиятельный муслим Аль-Люлису илейман ибн Дадем, пожелал взять эту женщину в жёны. «Не будет ли падишах чинить ей в том препятствии, если она покинет твой гарем и войдет в него на законных правах по собственной воле?» «Косею с вашего юмора! Да ведь она еще замужем!» — возмутился честный россиянин, всегда стоящий на страже брака друга. «Я была замужем!» — печально вздохнула госпожа Ирида, и в ее глазах промелькнула тень невысказанной обиды — Но моя супрука изгнала меня, при свидетелях мусульманах произнеся страшное слово талак. Хмм, что ж тут страшно, уважаемая? Делавита включился до муллы. Он был пьян, устал на работе, вернулся с нетрезвыми друзьями. Ну и может быть, и вправду сказал кому-то там талак. Ну ведь пох, демимаходом, да не всерьёз и всё, это только один раз. А я что, дура дожидаться второго и третьего? «Убила бы недоумка!» «Не надо, его же убивают!» «Кто посмел?» От гневного рева вспыльчивой девицы с потолка плавно посыпалась побелка. «Да уж нашли и желающие!» Лев подмигнул разом спавшему с лица главе коканской стражи и продолжил. «Вот он, добрый дядь Каслан-бей, хитростью заманил твоего Ахмеда в гарем, откуда заранее вывели всех вас, но оставил внутри огромную злобную обезьяну». «Еще свет везде потушили». «Так ему и надо!» Кидаясь из крайности в крайность, все еще не понимая происходящего, надулась Ирида. «Зачем он полез в горе мластителя Самарканда?» «Ой, за вами! Он недогадливейший из жен!» Печально склонил голову лучший врун восточных сказок. Он шёл босиком в поисках вашего следа по семи пустыням. Он просил милости, ужил куском чёрствой лепёшки, увлажняемой дождём и просоленной ветром. Он смиренно сносил тумаки и оскорбления, даже во сне шепча ваше имя сострадательным звёздам. Он дрался с тысячей стражников. Он не испугался иззубренных клинков страшных разбойников, он не отступил бы и перед самим нечистым лишь бы заслужить честь и снова увидеть отражение солнца в ваших глазах, лишь бы упасть перед вами на колени, коснуться лбом расшитых башмачков и тихо сказать: "Ирида, госпожа сердца моего, я твой верный раб, приди и возьми меня". એ eh?